Глава 8. Мисс Анна Аркури. Сегодня с работы мы пришли на удивление рано, а госпожа Рейсон уже принесла и разложила вещи. Ещё утром, перед работой, я внесла её в защиту, и женщина не преминула этим воспользоваться. По кухне распространялись невероятно вкусные запахи, которые влекли по быстрее попробовать неизвестное яство. Стол уже был накрыт на троих. Вы что, готовите? Удивленно уточнила я. Конечно, это мое хобби. Надо же чем-то заниматься, когда уходишь на отдых. Вы помыли руки и привели себя в порядок? Намекнула змея со мной и внуку, стоящему за моей спиной. Мы засуетились. Странное ощущение. В моем доме хозяйничает другая женщина, заботится, варит еду. Такого давно со мной не случалось. Я уже и забыла это приятное чувство. Переодевшись и освежившись. Я спустилась вниз и увидела, что лорд уже за столом и о чем-то тихо беседует с бабушкой. Я уже планировала шагнуть в комнату, как услышала. Имею в виду, я не потерплю незаконно рожденных правнуков. Какие еще правнуки? В отчаянии всплеснул руками шеф. У нас Анны не такие отношения. Она не подходит для... Кому ты заговариваешь зубы? Молод еще мне врать. Растерянно постояв несколько секунд, я все-таки зашла внутрь и уселась за стол. Спорщики совершенно не смущались того, что я их слышала, и были крайне недовольны друг другом. Повисло тягостное молчание, и я решила начать ничего не значащую беседу. А мне сегодня цветы прислали, сообщила, косясь на змею. Интересно, что ответит, особенно в свете мною услышанного. Внук уже пожаловался, поджала губы пожилая дама. Меня смущает имя Кавалера, покосившись на шефа, который надел свою привычную надменную маску и медленно вкушал пищу. Я вздохнула и уточнила: "Почему вам не нравится господин Тарн?" "Не то чтобы он мне не нравился. Я давно вращаюсь в высшем свете, ещё с тех пор, когда его имя никто и не слышал". Появился медик незаметно, поднимался по карьерной лестнице стремительно. Что самое загадочное без знакомств которые его бы проталкивали. И за все время, что его знают, никто не может сказать о нем ничего плохого. Это же хорошо, неуверенно начала я. Думаете? Иронично уточнила женщина. Не бывает так, что мужчина, особенно в высшем обществе, не имеет недостатков. Впрочем, это касается обоих полов. Всегда что-то да есть, а тут ничего. Подозрительно. Может, и он не без греха. Заметила я, вспомнив, что и мама придерживалась того же мнения. Нет, я бы знала. У высшего общества нет секретов. Поэтому ты сначала узнай пару Китарна, его секреты, а потом принимай ухаживания. Иначе можешь получить сюрприз, который тебе не понравится. А на свидание это сходить можно? Улыбнулась я. Нет, нахмурился шеф. Да, разрешила его бабушка, если себе доверяешь. Врач императорской семьи очень хорош собой, даже для своей расы. Мой начальник против. Покосилась я на мужчину. У внука плохое предчувствие, вот он и нагнетает. И вздохнув с восхищением добавила, умиленно смотря на лорда: Эдвард такой прекрасный мальчик, не зря столько его добился. Того передернула. Ба, не повышай голос на бабушку, взрослый. Они смог разобраться в элементарных для змей совещах и совсем о себе не заботишься. Видела я, в каком виде твой дом. Слуги от рук отбились. Но у меня всё нормально. Не поверишь, но я веду себя хорошо. Сквозь зубы процедил лорд Сеймур. Если бы это действительно было так, то ты давно бы всё понял и не вёл себя так с Анной. О чём они ведут речь? Что-то я потеряла нить разговора. А шеф в этот момент прикрыл глаза. Видим, он считал до 10. Мы с тобой уже обсуждали данный вопрос, и я тебе всё разъяснил. Не согласна? Представ доказательство обратного. Хорошо, когда придёт время. Только вот я никогда не спрашивала мисс Аркури. О чём? Напряглась я. Как вам мой внук? Бабушка, громокнул лорд. Не повышай на старушку голос. Что я такого спросила? Мы с хозяйкой этого дома можем поговорить на наши женские темы. Я её гостья. Не нравится? Жуй молча. Ты специально играешь на моих нервах. Прекращай. Отвлекаешь от расследования. Ты и дома работаешь? Нахмурилась женщина. Да. Дело у нас сейчас не из лёгких. Газету надо читать. Чем быстрее мы с ним расправимся, тем меньше будет новых трупов. Что ж, Раз я виновата в том, что ты всё ещё не поймал души губа. Буду молчать в твоём присутствии. Встав, госпожа Рейсн покинула комнату, оставив нас наедине. А я бросился к шкафу, на капот шефу яде. Выглядел мужчина так, будто у него поднялось кровяное давление, чего у Змейсов быть не может. Она меня убивает, простонал он. Отнеситесь к этому спокойнее. Не обращайте внимания. Посоветовала я, протягивая стакан. Не получится. Я очень привязан к бабушке. Не люди, не змеицы, не способны игнорировать тех, кто им дорог. Иначе бы жизнь была невероятно простой. Вы философ? вскинула я брови. Почти им стал, усмехнулся шеф. Я почувствовала, что он расслабляется. Тогда время перейти к десерту. Я в шкафу видела вкусное печенье. Кофе? Вы идеальная женщина. сообщилот. Ещё нет, но я к этому стремлюсь. Облегнолась я и отправилась делать чудодейственный напиток. За окном бушевала настоящая гроза. Дождь лил так, что с трудом различались контуры соседних домов. Молния сверкала, озаряя комнату вспышками, и очередной букет цветов в этом светопредставлении выглядел несколько загадочно. Ранее я отказалась от встречи, сославшись на занятость. Теперь же мне неудобно. Да и как узнать что-то о мужчине, если с ним не общаться? Я хочу пойти, и лорду Сеймуру придётся меня отпустить. Решительно поднявшись, я направилась в кабинет к начальству. Постучалась, дождалась разрешения войти и приблизившись к столу, попросила на вечер выходной. "Зачем?" последовал вопрос. "Отправлюсь на свидание с господином Тарном. Он снова прислал цветы. Белые" Пристально на меня взирая, уточнил шеф. Он догадался о моей нелюбви к этому цвету? Заметил? Да. С ними было приглашение. По расследуемому делу я все подготовила, отправила и решила. Поэтому хочу отпроситься на свидание. Вы разрешаете? Что я несу? Змея с моя мама? Почему я спрашиваю дозволения? Но и уйти с работы просто так не могу. Этот не нормированный график. Тупиковая ситуация. Лорд Сеймур наверняка найдёт предлог оставить меня здесь. Ему не нравится Тарн. "Идите", ответил начальник и вернулся к изучению бумаг. А я не могла поверить в то, что услышала. Неужели разрешил? Развернувшись, медленно пошла прочь из кабинета. У входа замерла, будто шеф может окликнуть и всё переиграть. Но нет, ничего подобного не случилось. Всё-таки змей потрясающий мужчина. Сомневаюсь, что кто-то с ним сравнится, даже господин медик. Эх. Ужинать меня пригласили в лучший ресторан столицы, несмотря на то, что согласилась я в последний момент и выбор даты не предоставила. Кролл смог раздобыть столик и освободить свое время. Очень галантно с его стороны. Конечно, я пришла в дорогом черном бархате. Благодаря моему начальству хороших нарядов на все случаи жизни у меня было предостаточно. А вот украшений нет. Брать из того, что принёс шеф. Я считала себя не вправе, а из личного имелось всего пара цепочек. Вот одна из них, ту, что побогаче, и серёжки для комплекта. Я и надела. Если меня пригласят ещё раз, что делать, не представляю. Но об этом рано думать. Пикантный момент произошёл, когда в ресторане меня провожали к нужному столику. Весь высший свет внимательно наблюдал. С кем же я встречаюсь? А если вспомнить слухи про наши с Сеймуром отношения. На завтра можно ожидать статью, что я ему изменяю. И самое странное, я действительно чувствовала себя виноватой из-за того, что ужинала с другим мужчиной. Это ставило меня в тупик, но размышлять над данной ситуацией не хотелось. Ощущение, что приду к тому, что мне не понравится, увидев господина Тарна. Я с трудом сдержала вздох облегчения. В вечернем костюме мужчина выглядел невероятно красиво. Он смотрел с теплотой и был обходителен. Мариус действительно рад, что я приняла его предложение. Этого не скрыть. На душе стало теплее. Это очень лестно, что он добивается моего внимания. Мес Аркури, рад, что вы смогли прийти. Думал, ваш строгий начальник не отпустит, сказал Кролл, склоняясь к моей руке. Когда мы расселись за стол, я ответила: У нас в деле перерыв, и я смогла вырваться. Вы должны понимать, что в это время, да, очень печально. Газеты много об этом пишут, смакуя подробности убийств, тем самым заставляя людей ещё сильнее беспокоиться. Но их сложно заставить молчать, вздохнула я, разделяя недовольство собеседника. Для них важно сделать продажи издания в моменте, используют каждую возможность. Разговор прервался. Пока мы делали заказ, и едва официант отошёл, как Крол задумчиво добавил: "М-да. Тут недавно читал статью про ваши отношения с лордом Сеймуром". Замерев на несколько секунд, я поднесла губам стакан с водой, отпила, поставила на стол. "С дамой неприлично обсуждать такие вещи. Да ещё и на первом свидании". С другой стороны, он же вроде как мной интересуется. А тут такие слухи. Но всё равно чувствовала я себя очень неудобно. Уверяю вас, лорд Сеймур не позволил себе ничего, что могло бы меня оскорбить. Тут, слава, пришлось подбирать очень осторожно. Шеф не раз и не два попрал правила приличия, но не сделал ничего, чтобы меня унизило или обидело. Он заботится обо мне. Хм, с сомнением покосился на меня Кроу. Что ж, не будем в этот вечер про журналистов и работу. Уверен, вам этого хватает. Пожалуй, мягко улыбнулась я, прислушиваясь к своим ощущениям. Мама всегда говорила: сердце подскажет. Сейчас мне было приятно внимание такого шикарного, не побоюсь этого слова, мужчины. Но в то же время я чувствовала себя рядом с ним неуютно. Может, ошибаюсь, и знаю господина Тарна мало. Но хоть Эдвард и уступает ему в красоте, но намного превосходит по душевным качествам. Некоторое время мы болтали ни о чём. Кролл оказался интересным собеседником. Мог поведать интересные случаи из практики, естественно, не называя имён или пикантной подробности о высшем обществе. Вроде бы всё хорошо. Но когда я отвечала, то почти всегда в моих словах проскальзывал лорд Сеймур. Ну а что я могу сделать, если мы всё время ходим вместе? И помимо него я почти ни с кем не общаюсь. Времени не хватает. Вы с начальником не расстаётесь, в какой-то момент вырвалось замечание Утарна, и он отвёл глаза. Заметил. Да, сейчас я много работаю и почти везде сопровождаю лорда Сеймура. Думаю, скоро данная ситуация должна измениться. Мы планируем поймать убийцу как можно скорее. К тому же, вы понимаете, в высшем свете я всё равно буду появляться с шефом. Я человек другого круга, чтобы свободно там вращаться. Вы удивительно Прекрасная женщина. Не им вас судить или осуждать, пылко сказал собеседник. Да, мой начальник также говорит, и осеклась. Слова могут быть поняты неправильно. Губы Тарна сжались в узкую линию, скулы заострились. Мужчина явно сдерживал себя, свою злость. Я бы даже сказала, ярость. Ему так не нравится смесь? Анна, простите меня за вопрос, но я должен его задать. сказал король после пары минут неловкой тишины. Вы что, любите лорда Сеймура? Услышав столь дерзкие слова, я разозлилась, потом расстроилась. Краска смущения залила лицо, и мне сложно было поднять взгляд от бокала с вином. Вот что теперь ответить? Зачем я вообще пошла на это свидание? Правы были шеф и его интуиция. Не зря он первый палач империи. Понимаете, Начала я, но тут нас прервали. Подошёл официант, извинился и передал мне послание. Я сразу развернула, узнав знакомый почерк, и прочитав побледнела. Там было лишь одно слово: "Получилось". "Мисс Аркури, что-то случилось?" спросил Кролл. А я слышала его словно сквозь вату. Мысли были о другом. Необходимо прервать ужин немедленно. Меня ожидали работа и очередной ритуал. Как представлю, так тошнота подкатывает к горлу. Снова придется погрузиться в совершаемый психопатом ужас. Поднялась едва не пошатнувшись и повернулась к Тарну. Извините, я должна вас покинуть. У вас все хорошо? Вы бледны. Позвольте вас проводить. Предположил Король, тоже поднимаясь. Вы не можете. У вас нет доступа, чтобы отправиться со мной. Поэтому прошу извинить. Оборонила я и направилась прочь. Меня не интересовало, что ответит или предпримет Тарн. Сейчас время поджимало. Нужно место для открытия портала. Немедленно, лорд Сеймур сообщил, что найдено ещё одно тело, похожее на меня. В этот раз тело нашли в центре города, в узком проулке между домами. Высокие заборы не смогли долго скрывать кровавое преступление. Пресса уже пронюхала. Пришлось собрать стражу чтобы они ограждали место преступления. По предварительным данным, девушка была из Млечного, но её переодели в чёрный бархат. Я уже начинаю привокать, как на нём смотрится кровь. Жуткое зрелище. Жертва вновь похожа на меня, и на её лице есть магическая татуировка. Теория подтвердилась. Маньяк каждый раз зверски убивает меня. Что сказать? Это знание просто окрыляет. Я приподняла пышно, богато отделанное платье и, не думая, опустилась в кровь и грязь. Прикоснулась к холодной щеке, погладила её. Мне безумно жалко женщин, которые погибают. Сердце разрывается от отчаяния. Если раньше это не касалось меня напрямую, и можно было перетерпеть, то теперь каждая смерть режет, словно ножом. Более того, я должна провести ритуал и посмотреть подробности преступления. Не сомневаюсь, Он оставил их для меня предостаточно. Когда училась, я не думала, что у этой профессии может быть и такая сторона жестокая и беспощадная. Анна, вскинув глаза, увидела, что и лорд Сеймур прибыл на место происшествия. Он стоял рядом со мной и с жалостью смотрел на меня. "Если хотите, я попрошу другого эксперта". Я в ответ покачала головой. Нам нельзя допускать утечки информации. Змей тоже это знает. И то, что он предложил замену, поставил меня выше дела. Это невероятно ценно для меня. "Нельзя", тихо ответила я и накрыла его руку, которая в утешении сжала моё плечо своей. И плевать было, что все смотрят, что начальник назвал меня по имени, не скрывая близость отношений. Родные люди не значит любовники, а любовники не всегда близкие. Вздохнув, я взяла мел пропитанным магическим составом и принялась чертить круг. Впереди ждал ритуал. Убийца. Разгромив всё в своём кабинете, я сидел, прикрыв глаза и пытался унять ярость, она бушевала во мне, обжигала, поглощала. Как он посмел? Как решился привлечь её внимание? Как осмелился покуситься на то, чего не достоин? Она чистая настоящее совершенство, к которому хочется тянуться, но я вынужден любоваться издалека. Такой прекрасной душе необходимо поклоняться, приносить жертвы в угоду её красоте. Беречь. Знаю, рано или поздно мы будем вместе, и не тороплю. Готов ждать сколько понадобится. Главное, чтобы потом нам никто не посмел помешать, сломать хрупкое счастье, осквернить чувство. Поэтому мучительно осознавать бесцеремонность и грубость лорда Взгляд упал на вырезку из газеты, где змей так небрежно обнимает Анну за талию. Подлец и еще так резко высказывается обо мне, а сам безжалостное чудовище, расправляющееся на своем пути с неугодными, холодный, безцеремонный и жадный. Мне на весь грозило сожрать меня. Не он должен быть рядом с такой девушкой, а я. Значит, необходимо устранить лорда Сеймуро. И у меня есть прекрасный план, как это сделать. Я знаю многие секреты высшего общества. Не составит труда надавить на некоторых людей, чтобы получить нужный результат. Главное всё верно рассчитать.